Глава 4. И вот тогда-то, еще до того, как Америка вступила в Первую мировую войну против Германской империи, и Австро-Венгерской империи, и Атаманской империи, смотровые глазки отцовских родителей навек закрылись от угара. Что-то испортилось в отопительной системе на их ферме под Шеперстауном. И мой отец стал главным акционером их семейной фармацевтической фирмы «Братья Вальц», но сам ничего в нее не вложил, разве что насмешку и презрение. Отец являлся на собрании акционеров в берете, в заляпанном красками халате и сандалиях, приводил туда старика Августа Гюнтера, называя его своим адвокатом, и утверждал, что его дедья и все их сынки, фактически управляющие делами фирмы, люди невыносимо провинциальные, лишенные всякого чувства юмора, одержимые только жаждой наживы и так далее. Он спрашивал их, когда же они перестанут отравлять своих сограждан и так далее. В то время его дядюшки со своими сыновьями открыли первые аптеки-закусочные по всему штату. Они особенно гордились своими прохладительными напитками и не жалели затрат, чтобы их мороженое было на уровне мировых стандартов. А мой отец в насмешку всегда спрашивал их, почему в аптеке братьев Вальц мороженое на вкус точь-в-точь -точь крахмальный клейстер и так далее. Понимаете, он был художником, и его интересовали куда более великие дела, чем какое-то там аптекарское дело. Кстати, теперь, пожалуй, пора сказать, какую профессию выбрал я сам. Угадайте-ка. Я, Руди Вальц, сын великого художника отта Вальца, стал дипломированным фармацевтом. Тогда-то конец тяжелой дубовой балки и упал на левую ногу отца». Вышло это по пьяному делу. Во время шумной пирушки в студии, где валялось много всяких инструментов и строительных материалов, отцу вдруг пришла в голову блестящая мысль, которую надо было безотлагательно осуществить. Во что бы то ни стало, надо было заставить подвыпившую компанию взяться за работу под руководством моего папаши. И тут молодой владелец молочной фирмы по имени Джон Форчун выпустил из рук конец балки. Балка упала на ногу отца, раздробив кости стопы. Два пальца захватил некроз, их пришлось ампутировать. Так что, когда Америка вступила в Первую мировую войну, отца признали непригодным к военной службе. Однажды отец уже стариком, после того, как он отсидел два года в тюрьме, и они с матерью совсем разорились, у них отсудили все деньги и все собрание картины, других произведений искусства, сказал мне, что для него самым большим разочарованием в жизни было то, что он никогда не служил в армии. Это была едва ли не последняя из его иллюзий. Он считал, что рожден для великих подвигов на поле брани. И кто знает, может, так оно и было. До конца жизни он, разумеется, завидовал Джону Форчину. Человек, раздробивший ему стопу, стал героем в траншеях Первой мировой войны — И отец мечтал сражаться плечом к плечу с ним, и как он вернуться домой с медалями на груди. Единственной наградой, имевшей хотя бы отдаленное касательство к военным почестям, была похвальная грамота от губернатора штата Огайо за организацию сбора утеля в округе Мидленд во время Второй мировой войны. Торжественной церемонии не было. Бумага просто пришла по почте, и все. Когда эту награду прислали, отец сидел в тюрьме, в Шеппердстауне. Мы с мамой привезли ему эту грамоту на очередное свидание. Мне было тогда 13 лет. Лучше бы мы сожгли эту грамоту и развеяли пепел по сахарной речке. Для отца грамота была самым злым издевательством. — Наконец-то я причтен к сонму бессмертных, — сказал отец. — Теперь мне осталось мечтать только о двух отличиях. Первое, — сказал он, — стать зарегистрированной собакой, а второе — получить место в нотариальной конторе. Тут отец попросил у нас эту бумажку, чтобы при первой возможности употребить ее вместо туалетной бумаги, что он и не приминул сделать. В тот день, вместо того, чтобы сказать нам «до свидания», он произнес, торжественно подняв палец «Зов природы». И тогда же, осенью 1916 года, Старый мошенник Август Гюнтер погиб при чрезвычайно загадочных обстоятельствах. Поднялся он с позаранку, часа за два до рассвета, приготовил себе сытный завтрак, скушал его с аппетитом, пока жена и дочь еще крепко спали. Он вышел из дому с охотничьей двустволкой, подаренной моим отцом, собираясь встретиться с ним, с Джоном Форчином и еще кое с кем из местной молодежи у окопчиков на краю луга на ферме отца Джона Форчина. Они хотели пострелять диких гусей, заночевавших на тихих заводях Сахарной речки и на Хрустальном озере. На лугу была заранее рассыпана привада, дробленная кукуруза. До места встречи он не дошел. Во всяком случае, так говорят. Значит, он погиб где-то по дороге. Ему надо было пройти 5 миль до места встречи, да еще перейти по мосту Сахарную речку. А через месяц Его тело без головы нашли в устье сахарной речки, чуть западнее Цинциннати. Оно едва не уплыло вниз по Миссисипи и дальше, в Мексиканский залив и еще дальше в океан. Далековато от Мидленд-Сити. Когда я был еще малышом, загадочная история обезглавленного Августа Гюнтера, погибшего давным-давно, за 16 лет до моего рождения, все еще была самым легендарным из нераскрытых преступлений в моем родном городе. И у меня зародилась жуткая мечта. Я вообразил, что прославлюсь, стану героем моего родного города, если отыщу пропавшую голову Августа Гюнтера. После этого преступник, конечно, волей-неволей сознается, и его постигнет заслуженная кара и так далее, а мэр нашего города нацепит мне на грудь медаль. Я и не подозревал в те далекие времена, что меня самого Руди Вальца... На весь свет ославят убийцей и наградят прозвищем «Малый непромах». Мои родители поженились в 1922 году, через четыре года после Первой мировой войны. Отцу было 30, матери 21. Мама окончила колледж в Оберлине, штат Огайо, и получила степень бакалавра гуманитарных наук. Отец всегда хотел, чтобы все считали, будто он учился в одном из прославленных университетов Европы, а на самом деле окончил только среднюю школу. Однако он вполне мог бы часами читать лекции и по истории, и по расовому вопросу, и по биологии, и даже по искусству и политике, хотя он сам редко брал книгу в руки. Все свои мнения и знания он натаскал по клочкам, Из того запаса информации и дезинформации, который имелся у его дружков и собутыльников в Вене еще до Первой мировой войны. И, разумеется, одним из этих дружков был Гитлер. Свадьбу сыграли, и прием устроили в особняке Виццелей, рядом со студией отца. И Виццели, и Вальцы гордились своим свободомыслием, так что брак был гражданским, и его зарегистрировал судья. Шафером у отца был Джон Форчун, герой войны и владелец молочной фермы. Подружками мамы были ее соученицы по колледжу. Ближайшие родственники отца, его дядья и двоюродные братья, которые зарабатывали для него деньги, пришли на свадьбу со своими женами, пробыли на торжественном приеме несколько минут, вели себя вполне корректно, но весьма холодно, и все сразу ушли. Отец сам был виноват, что они его так ненавидели. Как вспоминала мама, отец сказал оставшимся гостям, что родственничкам пора обратно в лавку. Он расхохотался им вслед. — Что с него возьмешь, богема? Они с мамой уехали в Европу и провели там свой медовый месяц, длившийся полгода. Пока они путешествовали, фирма братья Вальц переехала в Чикаго. Там у них уже была фабрика косметических товаров и три аптеки. Когда мама с отцом вернулись домой, в городе, кроме них, никого из вальцев уже не осталось. Именно во время этого медового месяца отец и приобрел свою знаменитую коллекцию огнестрельного оружия, или ее львиную долю. Он закупил ее оптом. Они с мамой побывали в гостях у родственников одного из старых друзей отца, Рудольфа фон Фюрстенберга. Его родные жили около австрийского города Зальцбурга. Рудольф был убит на войне так же, как его отец и два брата, и меня назвали Рудольфом в его честь. В живых осталась его мать и младший брат, но они были в конец разорены. Все их имение пошло с молотка. И мой отец купил у них коллекцию оружия, больше трехсот единиц. Там было собрано все огнестрельное оружие от самых первых образцов примерно по 1914 год. Там было и американское оружие, в том числе револьвер Кольта калибра 11 и 43 сотых. И винтовка Спрингфилда калибра 7 и 62 сотых, особенно мощная. Отец научил меня владеть ею, смягчать сильную отдачу, чистить, разбирать и собирать ее с завязанными глазами, а было мне тогда только 10 лет. Большое ему спасибо. Мать с отцом еще накупили у фон Фюрстендергов Кучу мебели, постельного белья, хрусталя и всяких старинных алебарды, мечей, кольчуг, шлемов и щитов. Мы с братом были зачаты на фамильном ложе фон Фюрстенбергов, с гербом в изголовье, подвисевшей на стене акварелью «Миноритская церковь в Вене» кисти Адольфа Гитлера. Во время медового месяца мои родители разыскивали Гитлера, но он в то время сидел в тюрьме. На войне Гитлер получил чин ефрейтора и железный крест за передачу донесений в штаб под огнем. Вышло так, что отца оказались друзья, герои войны, и по ту и по другую сторону фронта. Мои родители еще приобрели флюгер с привратной башни у въезда в поместье фон Фюрстенбергов и водрузили его на купол своего жилища, так что оно стало видно отовсюду. Выше были только окружной суд республики несколько силостных башен, амбар на молочной ферме Форчунов и здание Мидлендского отделения Национального банка. Этот флюгер стал сразу самым знаменитым произведением искусства в Мидленд-Сити. Соперничать с ним могла только статуя американского солдата у входа в парк Феррчайлда. Стрела флюгера была длиной больше трех метров, и поэтому с ног сшибательному древку один пустотелый всадник гнался за другим. Посади был австриец с пикой — а впереди скакал, спасаясь от смерти, турок с кривой саблей. Этот флюгер, показывавший то в сторону Детройта, то в сторону Луисвилла и так далее, был создан в память снятия турецкой осады Вены в 1683 году. Когда я был маленьким, я попросил своего брата Феликса, он был старше меня на семь лет и всегда врал мне напропалую, рассказать мне и моему приятелю, что этот флюгер означает. Тогда брат был уже старшеклассником. У него уже появился прекрасный бархатный бас, благодаря которому он потом стал знаменитым диктором телевидения и радио. «И если бы австрийцы не победили ракочущим басом, — объяснял он, — мама до сих пор была бы в гареме, а наш отец служил бы банщиком в турецких банях, подавал бы там полотенца, а тебя и меня и твоего дружка, наверное, выхолостили бы». Тогда я верил каждому его слову.